Коморке на четвертом этаже одного из мрачных, окутанных темнотой и густым туманом домов на улице Бриз, этим вечером было светло и тепло. Но не от очага, а от счастья и радости, которые переполняли всех, кто в этой комнатке находился. Этим вечером, после восемнадцати лет разлуки, вернулся домой к жене и сыну Франсуа Бодуэн по прозвищу Дагадер. Он прибыл в Париж вместе с дочерьми опального генерала Симона. Разговором не было конца, несмотря на поздний час. Ах, жаль, что с нами нет сейчас Габриэля, а, а Гриколь. Я расскажу тебе сейчас, где мы его встретили. Угу. Если ты рассчитываешь спать, то ты очень ошибаешься. Да нет. Я... я лягу с тобой в мансарде, и мы еще поболтаем. Ой. Да, угрюм ляжет у дверей этой комнаты. Пес уже соиздавно привык охранять девочек. Ну, я не знаю, сегодня я просто потеряла голову. Франсуа. Мой дорогой Франсуа, ну, ну. если ты и не хотите покушать, а Гриколь сейчас сбегает в трактир... Да, а, да. да. Роза, Бланш, хотите, детки? Нет, благодарим, Дагобер. Мы так взволнованы, что и есть не сможем. Ну так хоть горячей сахарной воды с вином выпить должны, чтобы отогреться У меня, к несчастью, ничего другого нет А, а вот это правильно, Франсуаза Бедные девочки устали, ну-ка, ка их А я пойду к сыну Завтра же, рано утром, пока Роза и Бланш еще спят Я приду поболтать и с тобой, чтобы дать отдых Агриколю Ой, это верно, наша добрая горбунья Пришла справиться, не нужна ли нам ее помощь. Да, мне кажется, она была здесь, когда они пришли. А ведь и правда. А, боялась верно помешать нам, бедняжка. Так незаметно исчезла. Ведь она так стеснительна. Но она не стучит так громко. Так пойди взгляни, наконец, кто это. Но прежде, чем кузнец подошел к двери, она отворилась. И в комнату вошел прилично одетый, почтенной наружности господин. Он сделал несколько шагов вперед и быстро огляделся кругом, задержав на минуту взгляд на девушках. Позвольте вам заметить, сударь, что раз вы постучали, то недурно было бы и подождать, пока вам позволят войти. Что вам угодно, однако? Извините меня, пожалуйста. Тысячу извинений. Мне очень совестно. Я в отчаянии за свою нескромность... Ну? Э -э -э -э -э -э. Ну дальше, сударь, что вам угодно? Не здесь ли живет горбатая Швия, мадемуазель Саливо. Нет, сударь, она, она живет выше. Ах, сударь, как мне совестно за мою неловкость. Я пришел к этой швее с предложением работы для одной почтенной особы. Уже поздновато для визитов. Девушка, верно, уже спит. Но, впрочем, она наша хорошая знакомая... И я могу предложить вам прийти завтра. Да, да. Спасибо, милостивый государь. Позвольте мне возобновить свои извинения. Хорошо. Хорошо, сударь. Я прошу и вас, милостивая государыня, и вас, сударыня, и вас, сударь, принять уверение. Знаете, сударь, если вы будете так тянуть ваши извинения, то вам придется снова извиняться за их бесконечность. Это конца не будет. При этих словах о Гриколе Вызвавших улыбку на устах молодых девушек, Дагабер начал горделиво крутить свои усы.